Глава первая. Москва. Булгаков. Первый сеанс Богдана. 2023 год. Наша беседа с Глебом Заплетиным и его магическим референтом Богданом Поповым в сигарном клубе о судьбах русской литературы оказалась не только нелепой, но и по-своему полезной, пробудив мое любопытство. Сколь бы странной и бредовой не казалась мне идея существования универсального литературного кода, я понимал, что раз уж вписался в историю, хлебать ее нужно полной ложкой. Любая ложь основана на правде, и чем этой правды больше, тем легче продать любую ложь. Поэтому я решил посмотреть на историю русской литературы под другим углом. Попробовать найти тот момент, когда миф о коде вообще мог возникнуть. Это, конечно, были не протоколы собраний сионских мудрецов, где известна первая дата публикации фейка. С кодом все обстояло загадочней. Но, как говорится, не спросишь, не получишь ответа. Благо спрашивать сегодня есть у кого. Если раньше человек шел за знаниями в библиотеку и часами корпел там над книгами, то в наше время есть решение проще – нейросеть. Пусть создавать художественный текст она пока не научилась, кто, как не она, властелительница терабайтов знаний, сможет быстро и объемно ответить на любой, самый сложный вопрос. Однако, то ли я намудрил с запросом, то ли тема была погранична с творчеством, уронившим искусственный интеллект в искусственную кому, но нейросеть Бинг, получив запрос – когда мог зародиться литературный код в России, сначала внезапно отправила меня к лукоморью, Пушкина. И только когда я отдельно уточнил, что меня интересует не код, а код, нейросеть обратилась прямиком к истокам русского языка. Русская литература являла собой ответвление греческого ствола письменности. В X веке первая зависть вместе с православием попала из Константинополя в Россию в виде переводов Святого Писания и Литургии, для популяризации византийского православия. Письменный язык Древней Руси, известный как церковно-славянский, был основан на болгарском диалекте и был в обиходе не только у русских, но и у румын, и у южных славян. До ранга литературного славянский язык был доведен усилиями Кирилла и Мефодия, через глаголицу кириллицы, и впитал в себя многое от греческого языка. По сути... Церковнославянский изначально был искусственно создан для одной цели – перевода церковных книг с более развитого – греческого. К XIV веку усилиями сербских и болгарских переписчиков сформировался письменный язык Московской Руси. Это была форма церковнославянского языка, каковым наиболее адекватно греческому были изложены святое писание и литургии. При этом русские князья развивали иные формы письменного языка, приближенные к разговорным языкам в данной местности. К концу XV века официальным языком империи русским стал язык московского приказа, и он уже отличался от литературного, письменного, настолько, насколько это только было возможно. Но для литературных целей русский язык не использовался. Первый опыт применения был зафиксирован лишь во второй половине XVII века протопопом Авакумом. Причина тому, на взгляд известного литературоведа Святополка Мирского, была достаточно прозаична. Писательство в древней Руси не признавалось видом деятельности. Фактически писателей и не существовало, были лишь так называемые книжники. Чтение при этом считалось почетным занятием, но читали в основном священные книги и поучительные богословские сборники. Писать новые, тем более художественные книги, не было нужды. В средневековье Как и на Западе, так и в России, в Фаворе было переписывание существующих книг монахами, как наиболее образованными, владеющими письменностью людьми. Отчасти поэтому книгопечатание добралось до России поздно. Первая книга была напечатана в Москве только в 1564 году. В следующее десятилетие по причине нехватки печатников и дороговизны книгопечатания издавали только самые важные книги – Библию, литургию, уставы. Лишь при Екатерине доля рукописных книг стала снижаться. Судя по ответу нейросети, литературный код следовало искать в Библии, ведь именно ее тиражировали с древних времен и продолжают делать это по сей день. И дело не только в отсутствии конкурентов. Библия сильна именно как литературное произведение. В ней мастерски рассказаны истории на любой вкус и цвет, и все последующие сюжеты – которые мы рассказываем до сих пор, так или иначе опираются на изложенное в Библии, но приобретают оттенок времени и места, в которых обитают их авторы. Но такой ответ вряд ли устроил бы Глеба, который грезил обрести некий универсальный трафарет, и для этого готов был отправить в тур по Европе меня и своего магического консультанта. Извлекать уроки из книг, вероятно, казалось для заплетена младшего чем-то долгим, утомительным и скучным. Спустя неделю после того, как договор с Глебом был подписан, Богдан пригласил меня на пробный сеанс литературной магии, как он с усмешкой назвал его по телефону. С парочкой кадоискателей мы встретились на той же парковке возле дома Булгакова на Патриарших, но теперь для визита не в сигарный клуб, а в квартиру музея прославленного писателя. С метафизической точки зрения, сегодня крайне подходящий день, чтобы провести наш первый спиритический сеанс. — важно сообщил Богдан, когда я, припарковав байк рядом с их джипом, подошел к магу с Глебом. «Здесь?» — удивился я. Богдан радостно кивнул. За его спиной чернел огромный рюкзак, который бугрился от лежащего внутри содержимого, вероятно, оккультного. Я успел очень живо представить, как мы нагло врываемся в музей, запираемся изнутри в кабинете Михаила Афанасьевича И пока Глеб держит дверь, не пуская внутрь охрану, вдвоем с Богданом проводим сеанс связи с загробным миром. К счастью или к сожалению, экстрасенс тут же пояснил. Здесь у меня клиент мой бывший проживает. Жорик. Я ему помог в свое время очень сильно. За процент поставлял потусторонний инсайт от общения с американскими духами из ФРС и комиссии по ценным бумагам и биржам для составления прогнозов торговли ценными бумажками. Так что Жорик, как только я ему набрал, сразу вызвался сам все устроить. «Ну что, тогда веди?» — нетерпеливо спросил Глеб. И выжидающе посмотрел на экстрасенса. Чувствуя себя королем положения, маг -ф -ф, важной походкой подошел к массивной двери подъезда и, набрав номер квартиры на домофоне, нажал на кнопку вызова. Изнутри послышалась глухая дребезжащая трель, а потом тонкий голос деловито поинтересовался. «Че, кого?» «Это я, Богдан!» «О, гуд-гуд! Входи, бро!» Домофон запищал голодным цыпленкам, и Богдан, потянув дверь подъезда на себя, первым нырнул внутрь. Когда мы вошли в подъезд, на пороге одной из квартир первого этажа стоял парень, лет 25, с черным как смоли, ракезом в обтягивающей розовой футболке и бежевых бриджах. Внешность Жорика плохо сочеталась с тем местом, где он жил. В прежние времена здесь обитала советская интеллигенция, которую власть заселяла в бывший доходный дом. Например, если мне не изменяет память, прежде здесь квартировались родители Сергея Брина, основателя Google. В новой же России квартиру здесь могли себе позволить только богатеи. Цены на патриках кусались для всех, кто не пилил госбюджет, не сидел на биржевом инсайде или не шпилил дочку кого-то из российских небожителей. Друг Богдана, вероятно, обоблился именно на инсайде, о котором упоминал Мак. По крайней мере, представить Жорика в кабинете чиновника, горячо обсуждающим очередной откат, или под венцом за принцессы генерала из ФСБ, я не мог. Интересно только, насколько велика в этом заслуга Богдана. Судя по лучезарной улыбке, который Жорик одарил нашего мага. Весьма и весьма. «Богдан!» радостно воскликнул Жорик. «Бро! А день-то с самого начала неплохой прям. Я проснулся-то вообще в семь. А потом, думаю, полежу. Будильник клац и отрубился, прикинь, на полчаса. Не, даже на сорок минут. Короче, я прям думал, мы не встретимся. А мы встретились, блин. Вообще не верится. Так рад. «Так рад! Вы же видите, да?» Жорик глянул на Глеба, но тот лишь устало отвел глаза. «Это совершенно взаимно, бро!» Тепло сказал экстрасенс, снова привлекая внимание друга. «Как делище?» «Твоими молитвами!» Жорик хохотнул. «Все круто, бро! Ну, точнее, не все, но я к этому стремлюсь! Помнишь, как там... А, это, твои друзья! Здрасте, здрасте, я Жорик!» Он пожал мне руку, а Глебу даже два раза. Наверное, от переизбытка чувств. А потом предложил. «Если хотите, могу вам сначала небольшую экскурсию устроить». Глеб презрительно сморщился, и Богдан, заметив это, спешно сказал. «Жорик, на пустяки нет времени. Ты все подготовил?» «Да блин, тут такая история была вчера. Я из дома вышел, иду...» Карточку в метрохе уже прислонил, а потом такой: ё-моё, я ж без телефона. Думаю, потерял, может, по дороге. Короче, вернулся, все окей. На зарядке был. Богдан шмыгнул носом и с робкой надеждой уточнил: Я про квартиру Булгакова. А, да, там тоже все ок. Я все билеты выкупил входные на этот день. Плюс с дириком добазарился. Съемка док фильма про Булгакова говорю. Сергея Васильевича покажем в лучшем свете. «Он вроде Михаил Афанасьевич», — машинально поправил Богдан. «Да? А, неважно. Главное, что директор, он типа вообще крутой. За любой движ, любая реклама среди молодежи, пожалуйста, Михаил Афанасьевич всегда поддержит». Амфетаминовый речевой трип Жорика вызвал у меня легкую растерянность. Почему-то вспомнился Чичваркин и незабвенная пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Ладно, ладно, мы поняли. Веди!» Оборвал его Богдан и поправил съехавшую с плеча лямку рюкзака. Жорик кивнул и устремился вверх по лестнице на четвертый этаж, знаменитую 50-ю квартиру. Шагая мимо плотных вязей граффити, которыми украсили стены благодарные поклонники творчества Булгакова, друг Богдана увлеченно рассказывал про то, как ему ночью снился кошмарный сон, что он попал под дождь, и дождь все не кончался и залил всю Москву по крышу самого высокого здания. «Жара одолбанная!» завершил свою историю панчлайном Жорик и, распахнув дверь, первым ввалился в квартиру Михаила Афанасьевича. У стола, исполнявшего роль ресепшена, о чем-то негромко беседовали дама бальзаковского возраста, видимо, билетерша, и тучный мужчина в расстегнутом пиджаке который теперь вряд ли бы на нем сошелся. Завидев Жорика, Тучный просиял и протянул ему руку. «Жора, дорогой, проходи, мы вас уже ждем. Может, вам чаю, кофе, рассказать чего?» «Борис Семенович, ну хорош!» Пожимая пухлую руку, по-свойски оборвал его Жорик. Тучный спешно приложил палец к губам и прошептал. «Ухожу, ухожу!» Затем он строго посмотрел на билетершу и пригрозил ей пальцем. Марья Ивановна, всяческое содействие и чтобы никого не пускали. Билетерша тут же закивала, словно собачка-болванчик с приборной панели автомобиля недорогого россиянина, и приветливо улыбнулась Жорику. Тот не обратил внимания на старания Марьи Ивановны и повел нас узкими коридорами нехорошей квартиры к кабинету Булгакова, попутно изображая из себя экскурсовода. А здесь они типа обедали, «Я так понял. Картина какая, а? Я такую в переходе видел на космонавтов. Окно здоровое какое. Шторы, наверное, год шили ему сюда». Но всякий раз это подспудное желание поделиться знаниями натыкалось на холодный взгляд Глеба и раздраженную реплику Богдана. «Не сейчас, Жор. Пожалуйста, не надо. Но я же попросил». Наконец мы вошли в помещение с большим окном и письменным столом на котором покоились антикварная пишущая машинка и старинная пресс-папье. Лежали стопки исписанной бумаги и потертые временем папки, чернильница, позолоченное перо, карманные часы, а также помятый временем портсигар. К столу было придвинуто черное кожаное кресло. «Вот и кабинет Михаила Афанасьевича», — объявил Жорик. «Тут на столе, как ты просил, я собрал все его личные вещи, какие только смог найти». Спасибо, Жорик, пробормотал Богдан, стервятником осматривая памятные предметы Булгакова, разложенные среди бумаг. Дальше мы сами. Как скажешь. Не скучайте, ребят, с улыбкой сказал наш провожатый и вышел, пятясь спиной, после чего закрыл за собой двустворчатую дверь. В углу кабинета красовался массивный книжный шкаф. Подойдя, я пробежал глазами по корешкам книг и с удивлением обнаружил среди прочих Томик Святополка Мирского, на которого в своем тексте недавно сослалась нейросеть. Фамилия была, мягко говоря, нерядовая, и потому я вряд ли мог ошибиться. Брать книгу с полки показалось невежливым, но совпадение было слишком любопытным. Я решил позже погрузиться в историю Святополка Мирского и выяснить, что могла делать его книга в кабинете Булгакова. От размышлений меня отвлек звук поворачивающегося в замке ключа. Я удивленно посмотрел на Богдана. «Он нас что, запер?» «Ну, конечно. Мы ведь не хотим, чтобы в самый разгар сеанса к нам зашла любопытная вахтерша с вопросом, как у вас тут дела?» Богдан покосился на Глеба, и тот, кивая, подтвердил. «Лишние глаза и уши нам ни к чему». «Ну да, точно». «Литературный код не должен утечь за пределы этого помещения», с трудом сдерживая сарказм, произнес я. И что дальше? Богдан с беззастенчивым грохотом опустил рюкзак на стол Булгакова и важно сказал. «Мне потребуется минут пятнадцать на подготовку. Если у кого-то есть срочные дела, звонки, и сообщения, все надо успеть сделать за это время. Потом надо будет все мобильники выключить и в пищевую пленку завернуть чтобы никаких фото, диктофонов, звонков. Духов это прям раздражает. И сколько займет общение с духом Михаила Афанасьевича, уточнил я. Учитывая, что писатели особо не любят болтать немного. Все есть в моих книгах, типичный ответ любого из них. Так что, думаю, старик минут 20 продержится от силы. Но это не точно. Ну и в актерши могут вопросы возникнуть, почему и зачем Жорик запер кабинет. Так что не отвлекайте пока чтобы мы точно все успели. Богдан принялся доставать из рюкзака различные аксессуары, нужные для спиритического сеанса. Свечи, разноцветные камни. Мое внимание привлекла странная доска с выгравированными на ней буквами старорусского алфавита и гибкой стойкой, которая могла стальным клювом дотянуться до любого участка доски. «Это что за артефакт?» Не удержался я от вопроса. «Алфавитный пантограф!» «Конец девятнадцатого века», — бросил Богдан через плечо. «Скоро сам увидишь его в действии, а пока не отвлекай, дело такое, кропотливое». Богдан склонился над столом, а мы с Глебом временно отступили к окну. «Думаешь, из этого что-то получится?» — спросил я у заплетена младшего. «Не знаю». Глеб пожал плечами. «Особой веры в Булгакова у меня нет, если честно. Как будто писал он, как придется» а бы как поэтому и думаю что кот он знал постольку поскольку надо же а мне наоборот кажется что если кто и мог знать некий литературный код то это михаил афанасьевич да ну отмахнулся глеб а почему же он тогда при жизни им не пользовался вся его слава случилась уже потом значит никакого кода он не знал логично с такой позиции наверное да с трудом сдерживая улыбку сказал я Впрочем, даже если я вдруг по каким-то странным причинам ошибаюсь, здесь, в Москве, Булгаков все равно вряд ли что-то скажет. Побоится за свой дом-музей. Откроют тут закромолу клубешник какой-нибудь или подпольный покер-клуб. Место-то понтовое. Думаю, Булгакову это без надобности. Тогда зачем мы все это сегодня затеяли, удивился я. Ну как же, мне нужно, чтобы мы все отработали здесь, чтобы я был спокоен. Ну и типа был уверен, что в Европе все пройдет без стручка и запоринки. Хе-хе. Тут у Глеба зазвонил телефон. Да так громко, что Богдан от испуга уронил на стол что-то тяжелое. Заплетен младший, не придав этому значения, поднес трубку к уху и деловито сказал. «Да, пап?» «Да, тут». Глеб посмотрел на меня. «Со мной?» «Куда ж он теперь от нас денется?» Я буквально услышал, как из трубки доносятся «Так-то нахуй!» и невольно поежился. И какой у Ивана Ивановича был интерес в этом мистическом проекте? Заплетен старший на старости лет, вдруг поверил в мир духов? Невозможно. Но какой-то интерес явно был, иначе странно, чего вдруг матерый олигарх так упорно держит руку на пульсе странного прожекта сына. Едва Глеб распрощался с отцом, как Богдан позвал нас к столу а сам подошел к окну и задернул тяжелые шторы. Комната погрузилась в полумрак. Единственными источниками света теперь были три огромные свечи на столе, в треугольнике, между которыми лежал портсигар Булгакова. «Не боишься сжечь тут все к чертовой матери?» — негромко спросил я, глядя на Богдана. Он и бровью не повел. Настолько был погружен в процесс. Окинув взглядом алфавитный пантограф, Богдан положил руку на его стальной клюв, зажмурился и произнес. «Михаил Афанасьевич, мы с писателем Максимом Привезенцевым и Глебом Заплетиным простым!» Зачем-то вставил отпрыск Иван Ивановича. «Глебом простым!» — поправился Богдан. «Призываем вас на беседу!» Некоторое время ничего не происходило, а потом Богдан содрогнулся всем телом, и замер, не говоря ни слова. Глеб вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что время моего дебютного бенефиса пришло. Мысленно вздохнул и начал наше представление. «Михаил Афанасьевич, вы тут? С нами?» Клюв в руках Богдана метнулся к буквам «Д» и «А». «Рад, что вы к нам снизошли!» С трудом сдерживая сарказм, продолжил я. Мы бы хотели обсудить с вами литературный код, который является основой основ всего. Вы же понимаете, о чем я? Пауза. Будто дух заколебался. Стоит ли делиться с простыми смертными? А потом снова все те же буквы. Д и А. Не могли бы вы поделиться с нами известными вам фрагментами этого кода? Богдан снова завис. Возможно... Думал, как сложить из букв «О», «П», «А» и «Ж» литературный код на все времена, а потом вдруг заговорил не своим голосом. «Вы что же, Максим, мните, что я стану говорить о таких вещах в местах, столь близких к кремлевским шпилям? Такое мнение о моей легкомысленности кажется мне настолько оскорбительным, что я мог бы закончить нашу беседу прямо здесь и сейчас. Но я...» пожалуй, дам вам еще один шанс, ввиду отсутствия у вас опыта общения с миром загробным. Верно ведь я понимаю, что это ваш первый разговор с силами за пределами жизни». «Ну да, до этого только с беспредельными силами в реальной жизни», общался с кривой ухмылкой, ответил я. Богдан говорил неожиданно витиевато, и это немного сбивало с толку. Но я вспомнил, какие у него должно быть деньги на кону в этом проекте. И представил, как Богдан накануне сегодняшней встречи до поздней ночи сочиняет и зубрит эту речь. С его-то опытом впаривать богатеям мифы за реальные деньги, подготовить такое, расплюнуть. «Если уж вы так жаждете найти код, то лучше вам отправиться на рандеву с духом моего коллеги, Достоевского», пояснил Богдан чужим голосом. «На Невском проспекте есть памятное место. Надо лишь найти. Где связь?» В дверь постучали, и Богдан от неожиданности пошатнулся, выпустил клюв из рук и толкнул стол. Тот содрогнулся, свечи погасли, и кабинет погрузился во мглу. «Занято!» — раздраженно бросил Глеб. За дверью послышались шаги будто кто-то спешно убегал от двери. Богдан открыл глаза и удивленно посмотрел на меня. «Было?» — спросил он шепотом. Я прищурился. «А сам не знаешь?» «Богдан был в трансе», — терпеливо объяснил Глеб. «Конечно, он ничего не помнит». «Что там Булгаков сказал про Невского в Питере?» «Что на Невском есть памятное место Достоевского, где с нами сможет поговорить его дух». «Получается, нам надо ехать в Петербург», — сказал Богдан, пряча спиритический скраб обратно в рюкзак. «И в любимом месте Достоевского, на Невском, попробовать узнать у него что-то про код. Наверное, так». «Видишь, Макс, о чем мы говорили?» — со вздохом произнес Глеб. «Даже такая свободолюбивая натура, как Булгаков, не решается делиться литературным кодом, находясь в России». Или Богдан просто хочет на халяву прокатиться по Европе? Подумал я, глядя на мага, который привычно утирал взмокший лоб рукавом и пил минералку из бутылочки. Но почему дух Булгакова отправляет нас в Питер, а не сразу в условный Париж? Пристально взирая на экстрасенса, уточнил я. Потому что дух Булгакова говорил с нами не где-то в Баден-Бадене, а в Москве, пояснил Глеб. Он же сам тебе намекнул. Одно неверное слово, и от его нехорошей квартиры останется только хороший евроремонт. В столице можно рекомендовать только дружественные пространства. А советовать поехать за ответами в Европу – это как измена родине сейчас. «Ну, по крайней мере, видимо, он так считает», – спешно добавил Богдан. «Да и в северной столице дух Европы погуще. Там же граница близкая. Возможно, Достоевский и правда расскажет нам больше». В таком случае есть шанс сократить наш европейский маршрут, да?» Глеб охотно кивнул. Явно довольный собой, Богдан неторопливо освободил телефон из целлофанового плена и набрал Жори. «Да, мы все. Давай, ждем». Сунув мобильник в карман, Мак посмотрел на меня и спросил. «Ну что, Макс, как впечатление?» «Интересно», — признался я. «Только странно, что он не сказал ни разу «все можно узнать из моих книг». «В смысле?» — не понял Богдан. «Ну, ты перед сеансом сказал, все писатели ссылаются на свои книги, когда не хотят говорить. Странно, что Булгаков не сослался, да?» Экстрасенс от таких вопросов немного растерялся. Но на его счастье в этот момент в двери за моей спиной повернулся ключ. Затем скрипнули петли, и внутрь заглянул Жорик. «Ну чё, получилось у вас всё?» «В целом получилось», — неуверенно ответил Богдан. «Но, конечно, помешал кто-то нам слабо. «Прости, бро, билетёрша бдит процесс. Она же считает, что это её квартира, и мы у неё в гостях?» Чинно склонил голову Жорик. «Если понадобится ещё раз прийти, я буду у двери дежурить, чтобы не одна, как говорится, ну ты понял, забились», — ответил Богдан. Он застегнул рюкзак и вместе с Жориком первым устремился прочь из квартиры Булгакова. Глеб отправился следом за ними. Я же шел последним и думал, как просто, но изящно был организован сегодняшний спектакль. Я не мог утверждать наверняка, но почему-то почти не сомневался, что в нашу дверь стучал сам Жорик по предварительному сговору с магом-экстрасенсом, чтобы не затягивать сеанс. Ведь чем дольше этот сеанс длился, тем выше был риск спалиться перед Глебом на какой-то мелочи, которую даже Богдан не сможет оправдать. Интересно, поедет ли Глеб с нами в Питер, или тестового сеанса у Булгакова ему будет достаточно? А что будет в Европе? Богдан предложит мне войти в долю или продолжит ломать комедию? В любом случае, это странная история с поиском того, чего нет по-прежнему обещала быть интересной. Мистическая комедия с магом Богданом в главной роли гарантировала, как мне казалось, незабываемые впечатления этим знойным и скучным летом. Возвращаясь домой с сеанса, я подумал, что для полноты ощущений мне нужно стать в этом спектакле не просто пассивным статистом, а режиссером хотя бы части постановки. Для этого я решил дополнительно погрузиться в материал изучить места и судьбы писателей, прежде чем на сеансах слушать «Поповский трёп». Первое место и литературный гений были определены, и дальше заказывать музыку очевидно будет Богдан. Учитывая, что у Заблетина-младшего был проект с открытым бюджетом, где количество сеансов и их смета ограничены только фантазией мага, я счёл комедию Попофа вполне грамотной драматургией. Созданный для одного единственного зрителя, который являлся одновременно и генеральным спонсором. Поскольку первый выбор Богдана в Одиссее кодоискания пал на Федора Михайловича по возвращении домой я попытался углубиться в тему Петербургские места в творчестве Достоевского, но подлый Google выкатил мне массив однотипных статей, знакомых еще со времен школы. А вот ИИ сгенерил большой и весьма любопытный текст в котором я снова обнаружил ссылку на статью Святополка Мирского. Сверля экран глазами, я невольно вспомнил поговорку «Если тебя в первый раз назвали лошадью, дай в морду. Если назвали второй раз, задумайся. В третий – иди за седлом». Поскольку причудливая фамилия всплыла трижды, буквально за один день, я решил, что такое совпадение пазлов вполне может являться знаком, и отправился за седлом. Вернее, за информацией. Стоило вбить Святополк Мирский в поисковик и стало понятно, что судьба человека была не менее интересна, чем его имя. Дмитрий Петрович Святополк Мирский, сын министра внутренних дел Царской России, служил офицером и участвовал в гражданской войне в армии Колчака. Позже эмигрировал жил в Польше, Греции и Англии, а потом внезапно перекрасился и вернулся в Советы уже с прозвищем «Красный князь», которая сделала бы честь иному герою комиксов. Самым известным трудом князя была книга «История русской литературы» с древнейших времен по 1925 год, которую жарко хвалил Набоков и которая, написанная изначально на английском, увидела свет на русском лишь в 90-е годы XX -го века, и то в виде некоего подобия самоздата. Бродя по массиву ссылок, выброшенных всемирной паутины на мой компьютер, я наткнулся на крайне занимательный ресурс, который именовался «Светополк Всемирский. Нейролитературовед». Ознакомившись с сайтом, я понял, что некие безымянные, в прямом смысле слова, О создателях не было никаких упоминаний. Разработчики не просто собрали на сайте информацию о Красном Князе, а реконструировали его цифровую личность с помощью специально созданной для этого нейросети. Главная страница приветствовала меня словами. Добрейшего дня! Рад видеть вас у себя в гостях. Задавайте любые вопросы, которые в голову придут. Постараюсь ответить на все, но лучше все-таки про литературу. Искренне ваш, Святополк Семирский. Ниже находилось окно для ввода текста. Подумав, я набрал в окне. Как вы относитесь к Булгакову? Ответ не заставил себя ждать и оказался куда интересней и объемней, чем я изначально мог предположить.